Мне обработали раны, наложили повязку. «Нет-нет, я вас отпустить не могу. Только если вы подпишете отказ от госпитализации. А так не имею права», — категорически заявил мне пожилой доктор. «Не торопитесь, подумайте хорошенько. Все-таки у вас огнестрельное ранение, милая вы моя. Да еще закрытая травма черепа. Но ведь не открытая же. Давайте подпишу». Он укоризненно покачал головой. «Эй, молодость, молодость! А в старости все болячки и вылезут. Вот тогда и вспомните, что совсем не заботились о своем здоровье». Я засмеялась. «Ну, это когда еще будет?» Наконец, все формальности были исполнены. И я смогла позвонить полковнику Григорьеву. Он прислал за мной машину.